Виталий Брис. «На границах реальностей». «Выпустите меня!» — орал пухлый рыжеволосый парнишка, что есть мочи, колотя в деревянную дверь. «Откройте, мрази!» — его голос срывался, переходя на всхлипывание. «Я все расскажу отцу! Он с вас три шкуры спустит!» Уже сквозь слезы пообещал толстяк. Сел на ступеньку и вконец разревелся, оглашая подвальный мрак завываниями. Всего лишь детская фобия. Я наполнил пространство затхлого подвала из воспоминаний клиента мягким желтым светом. «Господин Альвара, здесь вовсе не так страшно, как вы себе воображали». Я осмотрел тесное пустое помещение. Потертые каменные плиты пола, блестящие от влаги стены. Многочисленные крошечные сосульки на потолке, что время от времени роняли капли. Мальчишка прекратил стенание, повернулся и уставился на меня выпученными влажными глазами. — Вы кто такой? — Рыжеволосый замер, подобно пузатой каменной горгулье из фонтана на площади Сент-Мар. — Придите в себя! — я показательно щелкнул пальцами перед лицом паренька. — Сегодня вечером вы прислали мне письмо с просьбой о встрече по безотлагательному вопросу. На испуганном изумленном лице ребенка постепенно проявлялся осмысленный взгляд взрослого мужчины. И спустя несколько мгновений передо мной предстал господин Туан Альвара в своем истинном обличии. Тучный, заметно выпирающим из-под длинной терракотовой мантии брюшком, он напоминал раздутый пивной бочонок. Бычья шея, обрезглая с двойным подбородком лицо — и крупный приплюснутый нос придавали мужчине схожесть с арсийским бульдогом. Весь его лениво-вальяжный вид контрастировал с цепким взглядом темно-оливковых глаз и буйной шевелюрой цвета меди. «Признаться, не ожидал, что наша встреча состоится во сне!» «Профессия обязывает!» Я улыбнулся одними глазами. «Давайте перейдем к делу. Зачем вам понадобился сновидец-искатель?» «Надо отдать должное дородному аристократу». Он быстро освоился в непривычной для себя обстановке и надел маску деловой вежливости. «Полагаю, вы слышали о моем отце, Сарене Альвара. Он известная личность среди и исследователей Дождавшись от меня утвердительного кивка, мужчина продолжил. «Вернее, был известной личностью, как бы мне не хотелось думать иначе». Я, не задавая вопросов, внимательно глядел на собеседника. Отец всю свою сознательную жизнь посвятил изучению цивилизации Меру и ее наследия. Он носился как одержимый по всей планете в поисках заброшенных городов и комплексов мируанцев. Днем исследовал внешнюю часть, а ночью, через сон, погружался в глубины прошлого, блуждая одним древним известно где. В голосе Альвара мелькнула нотка ревности и недовольства. «Насколько мне известно, — заметил я, — многие из этих, как вы выразились, блужданий, стали основой для нескольких весьма существенных открытий в научно-технической сфере. Так что ваш отец отнюдь не был прознашатающимся фанатиком древностей». «Вы правы. Он был крупной величиной среди ученых и дерьмовым отцом для своих детей. Впрочем, последнее к делу не относится», — поспешил закрыть тему Альвара. Несколько месяцев назад, после очередного сно путешествия, отец, по сведениям слуг, подскочил, как ужаленный, не свет, не заря, поспешно собрался и покинул дом. Этим же утром я обнаружил на столе в его кабинете письмо, в котором отец сумбурно описывает свои ночные похождения, упоминая руины Мируанцев, Дорастан и постоянно твердя об открытии, которое всколыхнет все живое на планете. С тех пор... О нем ни слуху, ни духу. Как я понял, подобные отлучки вашего отца — дело вполне обычное. Что заставило вас обратиться ко мне? Посылка, которую мы получили вчера утром». Альвара тяжело вздохнул. «В ней оказался один единственный предмет — платиновый перстень отца. Именно это событие навело нашу семью на горестные мысли». Его больше нет в живых. Кольцо имело для отца особое значение, мастер Харат. Я ни разу не видел, чтобы он снимал его. «Памятный подарок?» — уточнил я. Отец никогда не распространялся об этом. Возможно, перстень как-то связан с его сновиденными путешествиями по мирам древних. Уж очень трепетно он к нему относился. А в жизни старика лишь две вещи вызывали благоговейный трепет — сновидение и треклятые развалины меру не сдержался аристократ. «Чем могу быть вам полезен, господин Альвар? Ответ я уже знал, но предоставлял собеседнику его озвучить. «От имени всего семейства я прошу вас узнать судьбу отца. Несмотря на сложные отношения между нами, мы любим... любили его. И не успокоимся, пока не проясним все детали его исчезновения. Цена не имеет значения. Назовите любые условия». Представитель богатейшего рода Рузанны уперся в меня взглядом властным и полным затаенной надежды одновременно. «Мне понадобится перстень вашего отца», ответил я после секундной паузы и ощутил, как повисшее в пространстве напряжение улетучилось. «Через него я смогу выйти на владельца. Письмо господина Сарена тоже будет кстати. Завтра утром мой посыльный заберет их. Запомните пароль, который он должен будет назвать. Сны?» Подкладка реальности. Уверен, вы в курсе, что я работаю исключительно по предоплате. Это позволяет мне всецело сосредоточиться на вопросе клиента. Курьер передаст вам записку с указанием стоимости моих услуг. Обозначенная в ней сумма должна быть переведена на мой счет завтра же. У вас есть вопросы? Надеюсь, ваш талант искателя столь же блестящий, как и умение вести дела, усмехнулся Альвара. Мы очень на вас рассчитываем, мастер Харат. Намек? был предельно ясен. «Приятных вам сновидений, господин Альвара», — попрощался я. «Кстати, вы не против, если я уберу из вашего сознания эпизод с подвалом?» И, прервав его благодарственный порыв, добавил «терпеть не могу сырость». После легкого завтрака я покачивался в уютном кресле и курил трубку. Наслаждаясь, возможно, последними в этом сезоне теплыми лучами солнца, заполнившими гостиную через настежь распахнутые окна. Лори, посыльный, получил от меня все необходимые указания и скоро должен был вернуться с кольцом и письмом господина Альвара-старшего. Вызвав из памяти образы ночного разговора с тучным аристократом, я погрузился в отпечаток сна, тщательно просматривая каждую его деталь. На первый взгляд все чисто, но что-то не давало мне покоя, расходясь мелким, нестерпимым зудом по телу. Неуловимое движение тени в углу подвала, легчайший порыв воздуха из щели между досками двери. Показалось или нет? Если кто-то и наблюдал за нами, то делал это настолько умело, что моих способностей оказалось недостаточно, чтобы поймать его за хвост. Все, что я смог уловить, — необычное ощущение в теле и смутное подозрение, которые однако, за годы практики ни разу меня не подводили. Мои размышления прервал тройной стук в дверь. Через несколько секунд стук повторился. Мальчишка быстро справился. Положив еще горячую трубку в специальную поставку из обсидиана, я легко поднялся из кресла, пересек комнату и, опустив небольшой рычаг на стене, распахнул дверь. Лори нервно топтался на пороге, и выражение его лица мне очень не понравилось. Кивком указав ему на кабинет, я внимательно осмотрел улицу, нет ли хвоста, и, не обнаружив ничего подозрительного, запер дверь. Серьезные дела я предпочитал обсуждать в собственном кабинете, расположенном на стыке Яви и Мира снов. Среди моих коллег-профессионалов бытует простое и емкое название данного явления — «Сновидение наяву». По сути, кабинет был выделенной частью сновиденного пространства, таким закрытым мирком, попасть в который можно одним-единственным путем, пройдя через дверь портал в моем доме с разрешения хозяина. Портал был устроен таким образом, чтобы внимание постороннего соскальзывало с него, не замечая в том месте, где он находился, ничего занимательного. Конечно, Опытный сновидец заподозрил бы неладное, будь у него достаточно времени. Поэтому я никогда не приглашал знакомых коллег к себе в гости, да и контактировал с ними весьма редко и исключительно по делу, снискав славу отщепенца и нелюдимого затворника, что, положа руку на сердце, меня вполне устраивало. Напряженная поза Лори, занявшего кресло у письменного стола, была красноречивее слов. «Что древнее побери?» Могло случиться. Я сел в свое кресло по другую сторону стола и внимательно посмотрел на парнишку, приглашая начать беседу. «Судя по твоей кислой мине, что-то пошло не так. Я не виноват, мастер. Этот надутый жердя Эльвара сам сдох прошлой ночью», — огорошил меня Лори. «К завтраку он не вышел. Мамаша забила тревогу и послала слугу поглядеть, не захворал ли малыш Туан». Слуга отбил себе обе руки и сорвал голос, пока орал под дверью Альвара-младшего. А потом дверь взломали, а там трупак. Как ни наесть, натуральный малыш Туан, разодетый в пижаму, только дохлый, как Боров, которого вчера еще закололи. Мамаша позвала лекаря, а он и скажи, мол, что помер во сне от остановки сердца. «С кем из семейства Альвара ты общался?» «Со старой коргой Люцерной, мамашкой окочурившегося», — выдал Лори, заставив меня поморщиться. За годы общения я полагал, что привык к говору моего подопечного, выросшего среди городских карманников и прочих низов общества. Но время от времени он находил, чем меня удивить. Она, как и остальные члены семейки, знать не знает о вашем с уговоре, а тот, видать, просветить их не успел. — Если вообще собирался, — задумчиво произнес я, на несколько секунд уйдя в свои мысли, затем с усилием вернул себя обратно в реальность И продолжил беседу. «А как госпожа Альвара отреагировала на твою просьбу о передаче кольца и письма ее мужа?» «Видели бы вы, как скрутила эту ведьму! Зенки чуть из орбит не выскочили!» В тоне Лори промелькнули нотки злорадства. Но она тут же очухалась, сделала морду кирпичом и, важно, заявила, что господин Харат весьма хорошо осведомлен о личных делах семьи Альвара. Однако им не требуются его услуги ни в поисках господина Сарена, ни в каких бы то ни было вопросах. На этом высочайшая аудиенция закончилась, и прислуга без особых любезностей выперла меня из дому. Сомневаюсь, что люцерна соизволила поделиться с тобой подробностями смерти сына. Ехидно ухмыльнувшись, я пристально взглянул на посыльного. «Старая перечница скорее повесилась бы на собственном лифчике», — заржал Лори. «По пути к вам я встретил лайку. Она на кухне в особняке Альвара прислуживает. Мы с ней шибуршим иногда, девка она горячая и до любви охочая». Глаза парня подернулись мутной поволокой, но он тут же встряхнулся и продолжил. «Так вот». Айка мне и поведала, все как на духу, и выяснились очень занятные детали. Ну, я приподнял бровь, давая понять юноше, чтобы прекращал испытывать мое терпение и переходил к сути. Письмо и кольцо старика Сарена, как корова языком слезала, ни раньше, ни позже, как в сегодняшнюю ночь. Подозрительно хорошо осведомлена твоя Айка для обычной кухарки. Говорит, слуга за чаркой перечной настойки проболтался. Тот самый, что ломал дверь в спальню жиробаса Туана. Поведал, что господыня Люцерна, ворвавшись в покое рыжего и обнаружив там труп, сразу бросилась к столу и долго возилась с запертым ящиком. А отомкнув его, подозвала прочих родичей. И они долго шушукались. Слуга стоял рядышком и уловил только что: пропали ценные вещи господина. Перстень и письмо. Вот такие пироги. Чем дальше в лес? тем гуще крес», — медленно произнес я, запуская волосы пятерню. «Что-нибудь еще, Лори?» «Записка для покойничка Альвара, которую вы дали мне утром». Парень положил на стол, вытащенный из-за пазухи конверт и подвинул его в мою сторону. «Держи». Я достал из кармана пиджака увесистую монету и бросил ее Лори. «Ты славно поработал. Теперь мне нужно подумать. В одиночестве». Парнишка не задавал лишних вопросов, за что, помимо прочего, я высоко ценил его. Ловко поймав монету и сунув ее в карман потертой накидки, он молча оставил кресло и направился к двери. Я проводил гонца взглядом, в который раз отмечая легкость и бесшумность его движений. Парень словно стелился по земле. Недаром собратья по цеху нарекли его «тихим змеем». Уже на пороге, Лори обернулся, и я впервые увидел нечто похожее на тревогу в его обычно плутовском взгляде. «Берегите себя, мастер Харат! Жопой чую не к добро все это! Ох, не к добру И посланец скрылся, беззвучно прикрыв дверь. Оставшись наедине с собой, я выключил все освещение. Кроме торшера с цилиндрическим абажуром из темно-синего бархата, укрывшегося в закутке справа от стола. Его приглушенный сапфировый свет успокаивал и мягко настраивал меня на рабочий лад. Переведя кресло в полулежачий режим, я удобно устроился, в нем сложив ладони внизу живота. Пробежался вниманием по телу, отпустил напряжение, вызвал свечение изнутри, размывая плотные границы телесности и когда ощутил себя невесомым и прозрачным, словно утренний бриз над водами Маджори, вошел в состояние дремы. «Итак, что мы имеем?» — начал я выстраивать цепочку фактов. «Заказ на поиск старика Альвара, поступивший от его сына. Скоропостижная и весьма странная смерть заказчика той же ночью. Пропажа кольца и письма Сарена Альвара, которые я запросил для работы». Странное поведение родственников почившего, в особенности госпожи Люцерны. Добавим к этому навязчивое ощущение чужого присутствия во сне покойного Туана во время нашего с ним разговора. Образы светящимися сгустками вспыхивали на внутреннем экране, застывая перед глазами. Повинуясь импульсу намерения, сгустки раскрывались, позволяя просматривать запечатленные в них события в мельчайших деталях. Я перевел свое сознание в будхический режим и спустя несколько секунд ощутил в теле легкий жар, постепенно набиравший силу. Вскоре меня буквально распирало изнутри, словно переполненный вином бурдюк. Испарина мелкими горячими каплями стекала по лбу, попадала в глаза, вызывая резь и обильное слезоточение. Моего предела пребывания в режиме будхи около 30 секунд, как правило, с лихвой хватало для получения четкого, внятного образа рассматриваемой ситуации. Данная техника — палка о двух концах. С одной стороны, благодаря разгону мыслительных процессов десятки тысяч раз открываются небывалые возможности для анализа и обработки имеющейся информации. С другой — есть шанс свихнуться от перенапряжения или попросту затеряться в иллюзии будхи которую еще ни одному сновицу не удалось распознать. Поэтому даже бывалые мастера снов старались не связываться с будхи без крайней нужды. Пожалуй, в Арсии я был единственным сновицем, владеющим этой техникой, и доселе мне удавалось переигрывать фатум. Вот и сейчас я ощутил, как пазл из разрозненных фрагментов превращается в целостную, гармонично сложенную картину. Еще несколько мгновений, и... Приглушенный стук в дверь ворвался в сознание громогласным набатом, вышибая меня обратно в мир яви. Я сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, приходя в себя. Голова гудела, словно чугунный колокол, разбуженный умелыми руками звонаря. Пространство кабинета плыло и мутилось, будто картинка из барахлящего проектора. С усилием я поднялся из кресла и неуверенной шаткой походкой двинулся к выходу из кабинета. Повторный стук в дверь застал меня уже в гостиной. Колотили вежливо, но при этом настойчиво. «Иду!» — попытался как можно громче выкрикнуть я, но получился лишь сдавленный хрип. Кое-как я доковылял до двери и, на силу справившись с замком, рывком отворил ее. Любезно улыбаясь, передо мной стоял служащий банка Аристани, судя по строгому костюму цвета бордо и фирменному значку в виде золотых весов на фуражке. Мой внешний вид мгновенно стер улыбку с лица клерка. «Вы в порядке, мастер Харат? На вас лица нет? Может вызвать лекаря?» — обеспокоенно затараторил мужчина. «Тяжелый день!» Я через силу улыбнулся в попытке сгладить первое впечатление, но выражение лица гостя стало еще более озабоченным. «Прошу прощения за беспокойство, я могу зайти позже». «Проходите, раз уж пришли, хуже не станет». И посторонился, пропуская мужчину в дом. В гостиной я жестом пригласил клерка присесть за стол и устроился напротив него. «Чему обязан?» Я поморщился от ломоты в теле, что мужчина, судя по всему, принял на свой счет. «Я не отниму у вас много времени, мастер Харат!» Взволнованно зачистил он и полез в кожаный портфель, выуживая оттуда несколько заполненных бланков. «Сегодня на ваш счет в нашем банке были зачислены средства. Вот, прошу ознакомиться и поставить подписи». Служащий протянул мне печатные листы. Взгляд сразу же упал на графу «Сумма перевода», и меня бросило в холодный пот. Цифра была ровно в два раза больше той, что я указал в письме покойному Туану Альваре. Ниже стояло имя отправителя, которое ни о чем мне не говорило. Подписав бумаги, я вернул их клерку. «Кто этот господин Зарай Ульхим?» — как можно более небрежно поинтересовался я. «Мы думали, и вы в курсе?» озадаченно посмотрел на меня служащий банка. В назначении платежа этот господин указал «Компенсация за прискорбное недоразумение и в надежде на будущее взаимопонимание». Хм. Весьма красноречиво. Моя попытка изобразить иронию, видимо, увенчалась успехом, так как клерк поспешил объясниться. «Во всяком случае, господин Ульхем не является клиентом банка «Аристани». Более того, его имя не фигурирует ни в одной из официально проведенных ведомостей. Надо полагать, сегодня он впервые воспользовался услугами нашего банка. Вы видели его лично? Как он выглядел? Ростом выше среднего, подтянут, изысканно одет, бежевого цвета костюм-тройка, белоснежная рубашка, галстук оттенка синей стали и начищенные до блеска ботинки из кожи туманного козерога. Лицо... Мужчина вдруг запнулся, словно нужные сведения удивительным образом стерлись из его памяти. «Лицо — самое обычное, ничем не примечательное лицо», — безучастно, как под гипнозом проговорил клерк. «Морок, либо отвод глаз, на подобие двери в мой кабинет», — прикинул я. «Хотя, скорее, второе, судя по тому, что одежду служащий запомнил прекрасно, а лица и двух слов связать не может». — Ладно, древнее с ним, с этим щедрым господином. Главное, сегодня я стал богаче на двести тысяч курайсов, — резюмировал я, старательно изображая радость. — Если с бумагами все в порядке, не смею вас больше задерживать. «Да, — Да-да, разумеется, мастер Харат, — пропитал служащий, поднимаясь со стула. — Скорейшего вам выздоровления, и дохранят вас древние. — И вам всех благ, друг мой. Проводив клерка до двери, Я пожал ему руку, вложив в нее монету достоинством десять курайсов. «Благодарю за добрые вести! Вы сделали мой день!» Ощутив прохладную тяжесть в ладони, мужчина расплылся в подобострастной улыбке. «Вы так добры, мастер Харат! Пускай удача денно и ночно, как верный пес, бдит у вашего порога!» Служащий изобразил нечто вроде поклона, неуклюже развернулся и засеменил вверх по улице. «Твои слова до да древним в уши!» тихо проговорил я, глядя вслед удаляющемуся клерку. Проводив слушающего банка, я первым делом вернулся в кабинет и тщательно осмотрел оставленный Лори конверт с письмом. Сургучная печать с изображением пикирующего сокола, моей личной эмблемой, была целой и без каких-либо следов чужого вмешательства. Невидимый обычному глазу маячок, который сработал бы, попади письмо к кому-либо, кроме адресата, также был на месте. Не то чтобы я сомневался в парнишке, но многолетний опыт и набитые граблями шишки научили меня осмотрительности и готовности ко всевозможным сюрпризам. Конверт не вскрывали, значит, сведения о сумме оплаты за поиски старика Альвара были взяты из единственного возможного источника — моей головы. Великие древние! В какое дерьмо я вляпался на этот раз! Я с силой сжал подлокотники кресла так, что костяшки пальцев побелели, и шумно выдохнул. Я рывком поднялся из кресла и скривился от боли. Все еще сказывались последствия прерванного режима будхи. Затем решительно направился в гардеробную. «Пойду проветрюсь, пока не заявился очередной гость со накшибательными новостями». Наслаждаясь прогулкой и, на удивление, хорошим настроением, я сам не заметил, как вышел на Садарскую площадь. Воздух, казалось, уплотнился от обилия запахов. Булочек с корицей, жареного на огне мяса, дыма от фейерверков, благовоний, и древние знают чего еще. Передо мной, удобно раскинувшись на обширном пространстве площади, гудела осенняя ярмарка. Обычно я избегаю шумных сборищ, предпочитая тихие, уютные места, но сейчас ярмарка как нельзя лучше соответствовала моей цели — на время отрешиться от ситуации, связанной с делом Альвара. Поэтому, недолго думая, я нырнул в этот бурлящий весельем улей. Одно дело наблюдать, как развлекаются другие, совершенно другое — быть полноправным участником действа. Находясь среди шумной толпы, я умело сочетал обе позиции, был вовлеченным, не вовлекаясь. Этот архиважный для сновидца навык приходит с годами практики и железной самодисциплиной, позволяя сохранять трезвый рассудок и адекватное восприятие реальности, в которой пребываешь в данный момент времени. В противном случае сновидцы ожидают страстные и несокрушимые объятия гипнозии. «Мимо меня пронеслась стайка орущей ребятни». Бегущий первым держал в руке сахарный бублик, выхваченный умение расторопного товарища, судя по возмущенным выкрикам преследователей. Справа надрывался зазывало, настойчиво предлагая отведать лучших в Арсии натуральных мясных деликатесов. Я не был голоден, поэтому спокойно прошел мимо источающие аппетитные ароматы лавки. Вдалеке над шатрами то и дело взмывали в небо мангольфьеры, парапланы и небольшие дирижабли, охотно катающие желающих насладиться чувством полета и лицезреть столицу с высоты. Краем глаза я приметил неброскую вывеску возле одного из шатров, скромно гласившую «Напитки обители Сейтуса». А сюда, пожалуй, загляну. Обитель Сейтуса входила в состав Ордена Трапов, закрытого сообщества исследователей трансцендентных материй и состояний. Я не особо интересовался их научно-экспериментальной деятельностью. А вот «Эль», члены Ордена, варили отменный, за что и были горячо любимы истинными ценителями этого напитка. Это, двинув полок, я вошел в шатер и осмотрелся. В центре стояло кольцо барной стойки. Гости могли подойти к ней с любой стороны. По пространству шатра были разбросаны немногочисленные деревянные столики с лавками, сейчас полупустыми. Публика здесь собиралась солидная, и вполне приятное, что не мудрено, трапский эль. Удовольствие не из дешевых, и до него еще нужно дорасти. Обычному городскому работяге или клерку милее простое, как две шульди пива низового брожения, которое пивные аристократы глумливо именовали шульдским пойлом. «Добрый день, господин! Что вам налить?» Вежливо, но с достоинством поинтересовался дородный представитель обители Сейтуса из-за барной стойки. — Денек и впрямь хороший, но уж больно прохладный, — поежился я. — Хочется чего-нибудь плотного и согревающего. Ришфор десятый есть? — Вижу настоящего ценителя сайтузского Эля. Трапп слегка улыбнулся, что в его случае было равносильно безмерному радушию к сожалению закончился завтра подвезут попробуйте штрасс хенрик он тоже из квадров сваренный аккурат к осенней ярмарке вполне достойный аналог десятки уговорили пинту будьте любезны выверенными отточенными до автоматизма движениями трап подхватил с полки фирменный бокал промыл его под струей ринзера и наполнил темно шоколадным элем покрыв сверху обязательной пенной шапкой прошу вас Мужчина поставил передо мной бокал, предварительно подложив бирдекель. «Благодарю». Я взял бокал и направился к столику в углу шатра, откуда был хороший обзор помещения. Удобно уселся там и принялся за дегустацию эля. В аромате преобладали тона сливы, карамели и мускатного ореха с легкими нотами цитрусов. Сделав большой глоток, я зажмурился от удовольствия. Сильные солодовые ноты дополнялись нюансами темных сухофруктов, конфет и пряностей. Сладость была хорошо сбалансирована острыми нотками горького шоколада и ржаного хлеба. Оставшееся послевкусие — гладкое, сухое, затяжное. Напиток, достойный древних. Не без сожаления я покатал на языке последние капли божественного сейтуского эля и поднялся, готовый продолжить прогулку. Тепло, густой приятной волной растеклось по телу. Голова при этом оставалась ясной, верный признак подлинного трапского напитка. Братья постаралась на славу. Эль превосходный. Я отблагодарил траппа щедрыми чаевыми. Благополучие и процветание вашей обители. Да услышат вас древние, господин. Заходите еще. Мы тут до окончания ярмарки будем. Непременно. Я приподнял трость в знак прощания и, развернувшись, пошел к выходу. У самой стенки шатра я внезапно остановился, уловив боковым зрением нечто странное. Словно легчайшая рябь прошла по пространству, всколыхнув ткань реальности. Я обернулся, чтобы развеять закравшиеся подозрения, и едва не отлетел от неожиданного удара в плечо. В шатер стремительно шагнул незнакомый мужчина. «Прошу прощения, господин, я не заметил вас». Его глубокий баритон завораживал. «Вы в порядке?» Потирая ушибленное плечо, я обернулся, чтобы взглянуть на своего невольного обидчика. Обладатель баритона был примерно моего роста, худощав. Седые волосы и борода выдавали зрелый возраст. Глаза, два пылающих угля, буквально пригвоздили меня к полу. Я не мог даже моргнуть, не то что пошевелиться. Казалось, время и пространство застыли глыбой льда, и все, что оставалось, глядеть в эти глаза угли. Всегда. Вечно. Через час в Нижнем парке Мон-Марте, возле фонтана. Дело Альвара. Прозвучало в моей голове. Мир словно ожил, хлынув на меня бурным потоком. Мне едва удалось сохранить равновесие. Проморгавшись и силой потеряв руки, как после затяжного сновидения, я начал приходить в себя. Загадочный незнакомец, оказавшийся с телепатом как сквозь землю провалился. Более того, окружающие, похоже, даже не заметили происшествия. Брат обители Сейтуса увлеченно протирал бокалы за стойкой, немногочисленные посетители были заняты поглощением Эля и беседами. «Проклятие!» Бережно выстраиваемый карточный домик моего хорошего настроения в мгновение ока сдуло порывом ветра. Злополучное дело Альвара совершенно не считалось с моими чувствами и не собиралось давать мне передышку. «Назвался Гераклием, вычищай дерьмо из Авгуровых конюшен!» Покинув шатер обители Сейтуса, я неспешно пошел в случайно выбранном направлении, размышляя на ходу. Неведомая сила — устранившая во сне Туана Альвара и выкравшая перстень и письмо его отца, скорее всего, не имела отношения к инциденту с телепатом. Иначе какой смысл покупать мое бездействие столь весомой суммой? Нелогично. Судя по возможностям, которые были продемонстрированы, эти ребята легко могли убрать меня, однако предпочли откупиться. Это тешило мое самолюбие, но я не обольщался на свой счет. Меня сметут, словно крошки со стола, вздумая копаться в делах старейшего семейства столицы. Значит, сновидец-телепат, назначивший мне встречу, представитель другой заинтересованной стороны, которая тоже в курсе моей причастности к этой истории и, по-видимому, желает распутать клубок, причем с моей помощью, или лучше сказать, моими руками. «Да тут древние зубы обломают». Я вынул из жилетного кармана цепочку с золотыми часами и взглянул на циферблат. Десять минут третьего пополудни. До предполагаемой встречи с телепатом оставалось чуть менее часа. Решение нужно принимать прямо сейчас. В принципе, я уже его принял. Осталось договориться с собственными опасениями. Чем я рискую? Максимум — своей жизнью. Вполне справедливая ставка, когда играешь по-крупному. К тому же у меня в рукаве было несколько козырей, способных удивить возможных убийц, кем бы они ни оказались. Зато, рискнув, я мог получить весьма ценное сведение и, возможно, приподнять завесу тайны над исчезновением старика Альвара и скоропостижной смертью его сына. Кто знает, когда и где это может пригодиться. В любом случае, этим людям что-то от меня нужно, и вряд ли они так просто отвяжутся, так что лучше сразу расставить все точки над «и». Старый дворец Монмарте, забытая древними глухомань на северной окраине Рузанны. Добираться туда на экипажа не менее часа, при условии, что водитель не будет плестись, как черепаха, страдающая подагрой. Нижний парк с трех сторон окружен озером, и единственная возможность попасть в него, не замочив ног, — дорога через верхний парк. В общем, если воспользуюсь экипажем, у фонтана я буду в лучшем случае часа через полтора. Поздно и тут мой взгляд упал на поднимавшийся в небо мангольфьер с очередной восторженной группой любителей высоты. Чем древнее не шутят? Я поспешил в сторону площадки, откуда стартовали аэростаты. Приметив чуть в стороне небольшой дирижабль ярко-оранжевого цвета, я подошел к его, казалось, скучающему пилоту. — Приветствую, уважаемый. Что не летаете? — Так... «Перерыв у меня, милостивый господин! Вот отсижу чутка задницу и снова в небо!» Зевнув, лениво процедил мужчина. «А если я предложу вам слетать до Монмарты?» Я бросил на пилота лукавый взгляд. «В такую даль не полечу!» — веско заявил тот. «Это ж полчаса только в одну сторону!» «Какой у вас дневной заработок?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Ну...» — мужчина замялся. «Курайсов двадцать, поди, наберется». Сумма была завышена как минимум вдвое, но я и глазом не моргнул. «Плачу шестьдесят курайсов, если доставите меня ко входу в Верхний парк. Вылетаем сию минуту». Я протянул ошарашенному пилоту четвертак. «Это аванс. Остальное получите, когда прибудем на место». Мужичонка вскочил, будто ошпаренный, засуетился, пряча полученные монеты в карман ленялых штанов, и вот он уже застыл у гондолы, придерживая пассажирскую дверцу. «Милости прошу, добрый господин, доставим в лучшем виде». Пилот и вправду оказался мастером своего дела. Побуждаемый звонкой монетой, он не давал дирижаблю спуску, выжимая все, на что был способен его летательный аппарат. Подходя к условленному месту встречи, Я сверился с часами, стрелки показывали ровно три. Отлично. В вопросах времени и своевременности я тот еще педант. При этом вполне снисходительно отношусь к опозданиям других, в пределах разумного, конечно. Мой сегодняшний визави пока не обнаружил себя, поэтому я обратил внимание на фонтан, стоявший в центре небольшой поляны, отделенный от остального парка густым лиственником. В центре круглой чаши, из потемневшего от времени белого мрамора, скрестив ноги, восседала огромных размеров статуя обнаженной женщины. Непривычно вытянутый гладкий череп и многочисленные жгуты щупальца, выходящие из ее спины, указывали на принадлежность женщины к расе меруанцев. Запрокинув голову и подняв вверх руки, древняя словно обращалась мольбой в высшие сферы, устремившись туда всем своим существом. «Символично. Не находите?» — прозвучал за моей спиной знакомый баритон. «Что именно?» Я не обернулся, продолжая смотреть на статую и давая возможность телепату поравняться со мной. «Статуя канувшего в лету божества в заброшенном парке». «Да вы настоящий философ», — я позволил себе легкую улыбку. «Поживете с мое, тоже станете философом», — хмыкнул мужчина. «Человечество, скажу я вам, недооценивает любовь к мудрости, которая, по сути, является основой для науки». «Что вы подразумеваете под философией?» «Логику», — серьезно ответил телепат. «А без нее, как вы понимаете, не может жить ни одно существо, включая человека. Если у человека нет логики или она сильно искажена, он умственно отсталый либо сумасшедший». Но, мастер Харатв, даже у сумасшедшего есть своя логика. «Мастер Рилос Атейн, к вашим услугам!» — представился мой собеседник. «Мастер Атейн, вы ведь пригласили меня не для того, чтобы устроить философский диспут». «Это было бы чересчур даже для меня», — усмехнулся сновидец, отвечая на мою иронию. «Давайте прогуляемся. Здесь чудесное место, тихое и уединенное» в самый раз для беседы, которая нам предстоит». Мы прошли сквозь завесу лиственниц, оказавшись на одной из парковых аллей, слегка заросшей, но вполне пригодной для прогулки. Телепат молчал, вероятно, собираясь с мыслями. «С Сареном Альвара мы познакомились еще будучи студиозусами сновиденной академии», — наконец заговорил мой визави. Сдружились практически сразу, хоть и были совершенно разные. Он идеалист-романтик, витающий в облаках, мечтающий о великих открытиях. Я до мозга костей прагматик, к тому же редкостный зануда. Неудивительно, что наши профессиональные интересы разошлись. Сарен выбрал научно-исследовательское направление, а ваш покорный слуга, как вы уже поняли, стал сновидцем-телепатом. Тем не менее, мы сохранили теплые дружеские отношения, хоть и виделись после распределения довольно редко. После выпуска, благодаря блестящей рекомендации ректора Академии, меня пригласили на королевскую службу. При дворе мои навыки оказались весьма востребованными, и я быстро пошел в гору. И как же стремительно скатился на самое дно. Атейн помолчал, напряженно всматриваясь вдаль, затем встряхнул головой, будто отгоняя призраков прошлого, и продолжил: Впрочем, я уже давно на пенсии, и придворные интриги меня, хвала древним, больше не касаются. Во всяком случае, мне приятно так считать. Всем нам свойственно заблуждаться и находить в этом утешение, понимающий кивнул я. А теперь, мастер Харат, попрошу вас быть предельно внимательным неожиданно сменил тон телепат. То, что я расскажу дальше, касается вас самым непосредственным образом. Сновидец придирчиво осмотрел меня и, по-видимому, удовлетворившись результатом, продолжил. Две ночи назад ко мне в сон пришел Сарен. Он выглядел как затравленный зверь, что держится из последних сил. От моих обеспокоенных вопросов Сарен отмахнулся, как от надоедливых мух, и протянул мне платиновый перстень. «Нет времени на сантименты, друг мой. Охотники уже дышат мне в затылок», — возбужденно заговорило, назираясь по сторонам. «Этот перстень ключ, а замок найдешь в Дор-Астане. Ты обязан исправить мою ошибку. Обещай мне, Рила, во имя всего человечества, что сделаешь это». Сарен схватил меня за плечи, его руки обжигали, подобно раскаленным клещам. Лихорадочно блестящие глаза взыскующе уставились на меня. «Обещаю!» Напряженное, почти безумное лицо Сарена сразу расслабилось. Черты стали мягче. Теперь его взгляд излучал благодарность и тихую грусть. Он хотел еще что-то сказать, но вдруг начал таять, словно облако под взором сновидца стихиаля. В считанные секунды мой друг растворился, будто и не было его вовсе. Лишь ощущение остывающего жара в плечах и отпечатавшийся в памяти взгляд подтверждали его недавнее присутствие. Тогда каким образом кольцо оказалось у покойного Туана? — Я сама лично отправил его в особняк Альвара, — неожиданно ответил телепат. Я изумленно взглянул на Атейна, но воздержался от комментариев. Из короткой, но весьма информативной встречи с моим старым приятелем стало ясно, что Сарен влип в прискверную историю, и, судя по всему, его уже нет в живых. Засновиться мученым, вернее, за перстнем, что он не передал, ведется охота. Чтобы понять, с кем придется иметь дело, мне нужно было временно выйти из игры. И я пошел на уловку, подбросил перстень в дом Альвара и развернул сеть круглосуточного наблюдения за ним с помощью союзников-фамильяров. «Вы, и глазом не моргнув, подвергли смертельному риску семью вашего друга? Королевская служба, несомненно, сделала из вас настоящего джентльмена!» Не удержался я от сарказма. «У меня были на то свои причины, мастер Харат!» Отрезал Атейн без намека на смущение. «В данный момент я предпочел бы обойти эту тему». Глядя перед собой, я кивнул, давая понять, что готов слушать дальше. «Охотники!» никак не проявляли себя до тех пор, пока Туан не обратился к вам за помощью в поисках отца. «Так это ваше присутствие в сновидении господина Альвара не давало мне покоя?» «Все-таки учуяли меня», — усмехнулся Атейн. «Что ж, отстановиться искателя с репутацией лучшей ищейки королевства. Меньшего я и не ждал». «Досужие сплетни», — без тени улыбки ответил я. «Что было дальше?» Передавать кольцо кому бы то ни было еще, особенно вам, в мои планы не входило, поэтому сразу же после вашей с Туаном договоренности я открыл портал, заранее вложенный в перстень, перенесся в его спальню и забрал кольцо, попутно прихватив письмо с арена Туан Альвара был еще жив? Разумеется. И заявлял об этом недвусмысленно, оглашая громоподобным храпом весь дом. Тогда непонятно, зачем охотники убили господина Альвара, ведь кольца при нем уже не было. Чтобы смерть заказчика отбила у исполнителя, охоту соваться в это дело. Сегодня на мой счет в банке Арестани была зачислена сумма вдвое больше той, что я планировал взять с Туана Альвара. Я поведал телепату подробности утреннего разговора со служащим банка. «Красиво сработано». «Заплатили за молчание и наглядно продемонстрировали возможные последствия вашего вмешательства в эту историю», задумчиво покачал головой Атейн. «Это переводит нас ко второй части разговора и, собственно, к тому, зачем я пригласил вас. Какое-то время мы прогуливались в молчании, слушая шелест листьев и хруст мелких веток под ногами». «Я твердо намерен разобраться в этой истории, мастер Харат», спокойно начал телепат, но было ощущение, что внутри него все бурлит и клокочет. И даже дело не в обещании, данным Сарену. Я обязан ему своей жизнью, а этот долг не из тех, что можно благополучно выбросить из головы и с чистой совестью жить дальше. Поэтому, с одной стороны, я безумно рад, что представилась возможность вернуть долг, пускай моему другу это ничем уже не поможет. С другой стороны, отдаю себе отчет, что шансы на успех ничтожно малы учитывая возможности силы, с которой он на свою беду столкнулся. Меня это не пугает. Во время королевской службы повидал многое, но даже я, старый, самоуверенный хрыч, понимаю, что в одиночку дело не вытянуть. Почту за честь, если вы согласитесь. Мастер Харат, что с вами? Мастер Харат, проклятие! Последние слова Рила Сатейна долетали до меня, словно пробиваясь сквозь толщу воды, растянуто медленно, искажаясь до да неузнаваемости. Перед глазами возникла пелена, похожая на полупрозрачную дымовую завесу, которая постепенно сгущалась, поглощая видимый мир. В голове калейдоскопом завертелись световые образы, сплетаясь в причудливый хоровод. Закружив в безумной круговерти, они увлекли меня за собой. Как завороженный, я следовал за сгустками света, погружаясь все глубже и глубже. В какой-то момент пелена спала, и я обнаружил себя в абсолютной темноте. Пустой, холодный, безразличный. Размытое светлое пятно, постепенно набирая резкость, обрело черты человеческого лица. Из-за круглых очков в роговой оправе меня внимательно и с любопытством изучали серые глаза – Нездоровый блеск в их глубине пробирал до мурашек и ощутил себя подопытной крысой, которую через мгновение ударят током, чтобы посмотреть на реакцию мозга. — Как вы себя чувствуете, мастер Харат? — притворный елейный тон дополнял образ одержимого маньяка-исследователя. — Признаюсь, вы заставили нас поволноваться. Сухонький старикашка в очках и с проплешиной на голове был не один. Рядом стоял средних лет черноволосый мужчина с выразительным лицом, оба в белых халатах. «Где я во имя всех древних, и кто вы такие?» Эти двое, мягко говоря, не внушали доверия. «Очередной приступ отроградной амнезии», — сухо констатировал черноволосый. «Ничего удивительного, Моншер», — подал голос старикан. «Гипнозия, как благоухающий нектаром цветок, притягивает к себе многие психические расстройства, таких трудней человеческого сознания». «Гипнозия? Да вы с ума сошли!» Я попытался приподняться, но ремни, коими предусмотрительно пристегнули меня к лежанке, лишь острее врезались в тело. «Позовите Рила Саатейна. Мы с ним только что разговаривали в Нижнем парке Монмарты, он поручится!» Что и требовалось доказать. Классический, я бы даже сказал, образцовый пример гипнозического синдрома. Назидательно прокомментировал старик, обращаясь к своему спутнику. «Мастер Харат!» — он уставился на меня сальными глазками. «Вы уже год как находитесь на лечении в нашей клинике с диагнозом острой гипнозии». К сожалению, у вас периодически случаются приступы потери памяти, что осложняет и без того тяжелое положение. Как психиатр с сорокалетним стажем, скажу вам откровенно, шансы на благополучный исход практически нулевые. Поэтому расслабьтесь, друг мой, примите свою судьбу и старайтесь получать удовольствие от простых будничных вещей, к примеру, приема пищи. Кормят у нас недурственно, скажу я вам. Доктор с чувством причмокнул. «А вот и завтрак!» Источая сомнительные ароматы, в палату вкатилась дребезжащая поварская тележка. «Приятного аппетита, мастер Харат, и до скорой встречи!» «Стойте!» Я рванулся изо всех сил. Ремни жалобно затрещали от натяжения. Невидимые грубые руки схватили меня сзади за плечи и опрокинули обратно на спину. Что-то тяжелое навалилось на грудь. Незримые клешни... Сдавили горло. Ног я не ощущал, словно их вдруг парализовало. Паника захлестнула сознание, заставив тело истерично биться в конвульсиях. Удар. Второй. Третий. Резко дернувшись, я открыл глаза. Сердце бешено колотилось, а ребра кровь пульсировала в висках. Меня трясло, словно в приступе лихорадки. Руки судорожно вцепились в подлокотники кресла. Знакомое ощущение в ладонях — Помогло прийти в себя. Когда дыхание выровнялось, а мутные круги перед глазами сложились в четкую картинку, я узнал свой кабинет. Мозаичный потолок в виде звездного неба тускло отсвечивал в синеватом свете торшера. Я долго и придирчиво изучал сложный узор созвездий, сличая его с образом из памяти. Удостоверившись в их полной идентичности, я прикрыл глаза и выдохнул с облегчением. Дома. Внезапный импульс заставил меня вскочить на ноги и направиться в сторону входной двери. Мыслей не было, тело действовало рефлекторно. Я резко распахнул дверь, чем жутко испугал мужчину, собравшегося было постучаться. Он аж подпрыгнул от неожиданности и уставился на меня широко распахнутыми глазами. Я со своей стороны в изумлении таращился на гостя. Передо мной стоял служащий банка «Аристани», судя по строгому костюму цвета «Бордо», и фирменному значку в виде золотых весов на фуражке. Из нас двоих первым вышел из ступора я. «Проходите!» Я сделал приглашающий жест, и мужчина поспешно, едва не ударившись о дверной косяк, вошел в дом.